Эпилог Уже на следующий день Гильем, Эрнельт и Тарт предстали перед Диусом, воодушевленные и немного растерянные. Они ощутили в себе новые способности. Диус немедленно взялся за их обучение. И не было интересно, какие силы породит в них ее кровь, но пока они учились основам и делали мелочи, которые ей демонстрировал Юст. Зажигали и гасили огонь, пытались приручить ветер, или создать молнию. Но долго сидеть без дела и смотреть на них Энни не могла. Предсказание отдала, не давала ей покоя, как, впрочем, и многое другое. То, что случилось с ней здесь, в предгорье, не шло ни в какое сравнение с болезненными воспоминаниями детства. Это было намного страшнее. И все же одна мысль о том, кого она все это время считала отцом, заставляла сердце цепенеть. Перед глазами возникал полыхающий дом и внимательный взгляд, которым Тугорт скользил по кустам, выискивая ее. Однако Эйни твердо решила, она должна взять себя в руки и в совершенстве овладеть воздушными струнами, как бы это ни было сложно. Силы возвращались, но медленно. Диус попросил ее не покидать территорию усадьбы, поэтому Эйни просто отошла подальше от темнокрылых и сделала струны видимыми. Воздух рассекло множество нитей, в глаза сразу бросилась та единственная, что сверкала золотом, но Энни не подумала прикасаться к ней. Хотя ее звучание было восхитительным, а Деус заверил, что она, Энни, тут ни при чем, чувство вины за произошедшее в Иждате никак не желало покидать ее. В конце концов было много других струн — стихий, звуков, предметов, да и людей. Эни улыбнулась, слегка обнаружив Гильема, Эрнольда и Тарда. Теперь их струны слабо отдавали золотистым свечением. Видимо, это случилось после того, как они отведали кровь Дилуса, заодно с ее кровью. Была еще одна необычная нить, переливающаяся перламутром. Чуть дальше она сплеталась со струной Юста. Энни не сразу разобралась, кому она принадлежит, но потом поняла. «Лурга». Почему-то его струна не была похожа на те, что олицетворяли других животных, но она отличалась от человеческих и вендинских. Эни взяла ее, струну магии и две звуковых, и сыграла простенькую мелодию. Спустя минуту Лурга прибежал на зов откуда-то из глубины двора. «Что ты такое?» — спросила Эни, поглаживая его за ухом. Лурга вместо ответа лениво зевнул, и медленно направился в сторону Гильема и Тарда, которые с большим удовольствием использовали свои новые способности друг на друге. Больше Эни его не видела. Юст сказал, что видел, как Лурга убегал в лес. По ее просьбе он поискал его там, но тщетно. Спустя несколько дней пришли тревожные вести. Король Дориан получил послание Готрана, поколебавшись, Он отправил к предгорью небольшое войско и дал советнику относительную свободу действий. Королева Регина возражала, но Дориан ограничился лишь тем, что поставил условия. Лорд Йоран не должен пострадать, и ни один мятежник не должен быть казнен до тех пор, пока он лично не рассмотрит его дело. Готран ликовал. Ограничения Дориана ничего для него не значили. Всегда можно было сказать, что противник погиб в бою. Теперь оставалось только дождаться, когда прибудет войско. Была, однако, и хорошая новость. Почти ко всем жителям Иждата вернулось зрение. Люди послушались тайновиться, и вода из реки снова открыла им глаза. Самое интересное заключалось в том, что многие из прозревших покинули Иждат и направились прямиком в предгорье с желанием служить двуликому. Оставалось загадкой, как они узнали о том, что и почему с ними произошло, то ли об этом позаботился Арталия, то ли речная вода обладала не только исцеляющими свойствами. Как бы то ни было, Диос велел провести людей через барьер, и народу в предгорье значительно прибавилось. Зрение не вернулось, только к Эрмиелю и Лирде. Это известие вызвало у Энни бурю эмоций, До сих пор она связывала все свои беды с Осбертом и Готроном, которому тот служил, но, выслушав Диуса и Одера, который принес вести, осознала. Подруга жестоко ее предала. Примириться с этим было непросто, и тем хуже, что Эни не только сама была уверена в благих намерениях Лирди, но и уверяла в них других. Из-за этого случилась беда. и подвергли себя опасности, а многие жители Иждата пережили ужасное наказание. Диус понимал, что чувствует Энни, и не стал тратить время на утешение. Это было бы бессмысленно. Вместо этого он молча обнял ее. «Я...» — прошептала Энни. «Я должна попросить...» «Ты ничего не должна, Эни. «Впрочем, можешь, но зрение к ней не вернется. Я бы хотел сказать тебе, что она просто запуталась, но это не так. Она знала, что делает». «Ясно». И не вытерла глаза и отстранилась от него. «Что-то еще, да?» Готран собрался идти на нас войной, и мы будем вынуждены ему ответить. В конце концов, они уже знают о природе барьера и при желании смогут преодолеть его. А если и нет, то стянут сюда все силы Фарадона. Нам это совсем не нужно. Но ну и после того, что с тобой произошло... У не упало сердце. «Ты... ты хочешь отослать меня?» Это еще что за выражение? возмутился Диус. Как будто я собираюсь отправить тебя на все четыре стороны. Эни, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Пока ты слишком слаба. Случившееся сильно повлияло на тебя, и я не могу рассчитывать, что ты сумеешь себя защитить. Поверь. Они о тебе не забудут. И не только они, подумала Эни, вспоминая предсказания Даллы. Вслух она проговорила. «Но я стараюсь». «Да, и ты молодец. Но тебе нужен хороший наставник. Честно говоря, я не столько хочу уберечь тебя от грядущей битвы, сколько помочь тебе достичь совершенства». Диос помолчал. «Я хочу, чтобы ты отправилась на то один. Там живут и вендины, Они научат тебя всему, что тебе следует знать». Умом Эй не понимала, что он совершенно прав. Но проглотить комок слез, вставший в горле, оказалось нелегко. С чего бы им меня учить? Тихо проговорила она. Не волнуйся, я с ними договорюсь. Так что, ты отправишься туда? У меня есть выбор? Конечно есть. Я никогда никого не принуждаю. Ни к чему. А как же наша свадьба? Спросила Эни полушутя. Ты ведь сказала да, Эни. Обстоятельства и люди давили на тебя. Но если бы ты все-таки ответила нет все обернулось бы иначе. Может, хуже, может, лучше, не будем гадать. Главное то, что. не качнула головой, показывая, что продолжать не нужно, она все поняла. И была уверена, что, скажи она нет, королеве Регине, ее жизнь окончилась бы трагично. По крайней мере, потому, что в ней не появился бы Диос. А что будете делать вы? Вас так мало, а Готран! Мы будем обучать тех, кто захочет взять в руки оружие. Людей прибавилось, и это хорошо. Есть Рандел и Лесное Братство. Кроме того, я надеюсь на кое-какую помощь от твоего учителя музыки. Гитас — предводитель мятежников. Он не питает симпатии к людям Дориана. И у меня есть, что ему предложить». Энни не некоторое время молчала. «Да, глупо спорить. Вот-вот разразится война, И она здесь была совсем не к месту. Вот если бы она как следует овладела магией. Если это и в самом деле можно сделать на то один. Я тебя еще увижу? спросила она едва слышно. Конечно. Если честно, Энни, будь у меня хоть малейшее сомнение в этом, я бы, наверное, даже не предложил тебе уехать. Он говорил на редкость серьезно, и я не сдалась. Хорошо. Я отправлюсь на то один. Эти слова едва не разорвали сердце надвое, однако Эни утешила себя тем, что на то один она не только разовьет свои способности, но и сможет больше узнать об индинах и в частности о самой себе. Я знал, что ты все поймешь. Тогда отправимся завтра. Ты будешь со мной? Доставлю тебя туда и поговорю с магистром. Эни кивнула и уткнулась в его плечо. Ей совсем не хотелось расставаться с Диусом, но сердце вдруг успокоилось, подсказывая, она сделала правильный выбор. Ранним утром они с Диусом, Юстом, Кристиной и Гильемом отправились к морскому берегу. Для этого пришлось пересечь деревню наискось и еще пару часов скакать в том же направлении. Вскоре показалось море. И никогда не приходилось видеть его вблизи. Мягкий шорох волн очаровал ее, глаза никак не могли насмотреться на сияющую голубизну воды, которая плавно накатывала на берег и тут же устремлялась обратно. Место было идеальным для пристани, но считалось, что в море нет ничего обитаемого, кроме один поэтому на берегу стояло всего несколько побитых жизней лодок для ловли рыбы а вот и наш прекрасный корабль». Диус указал на одно из них. «Ты уверен, что эта корыта доберется до острова?» усомнился Гильем. «Уверен». Юст мрачно хмыкнул, недовольно передернул плечами и шагнул в лодку. И удивленно посмотрела на него. Диус улыбнулся. «Юст милостиво согласился составить тебе компанию. Он тоже какое-то время побудет на то одине». На душе Уэнни сразу полегчало. Все же с Юстом ей, наверное, будет не так уж страшно и одиноко. Кристина крепко обняла ее на прощание. Гильем, скорчив кислую мину, отвесил поклон и буркнул: «Лучше бы вам всем поскорее вернуться». «Не волнуйся, вернемся». Дил с последним сел в лодку, и она сама собой отчалила от берега. Ветер почти не дул, однако суденышко без паруса быстро устремилась прочь. Эни поняла, что Диос использует магию. Она в последний раз оглянулась на берег. Фигуры на берегу очень быстро стали маленькими, а потом и земля скрылась из вида. Эни вздохнула и повернула лицо вперед, к бескрайней морской глади. Солнце лениво выползало из-за горизонта, и в его отблесках, пронизывающих легкую дымку, И не казалось, что она уже видит призрачный то один.